Тут и кому спрашивать билеты, если народ ломится чуть ли не силой. Храм и билеты все-таки несовместимы. Народ не верит в какие-то билеты, не верит и хорошо. Храм был переполнен. Люди толпились на улице. Едва закончилась обедня, как придворная капелла запела знаменитую Херувимскую номер семь Бортнянского. Молящиеся отирали слезы на глаза. После Херувимской прозвучал концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою» и одно из последних сочинений Березовского хор веруем. После обедни народная толпа двинулась на кладбище к могиле композитора. Здесь отслужили панихиду у памятника с золоченой надписью на овальной табличке действительному статскому советнику Дмитрию Степановичу Бортнянскому. Сей памятник сооружен скорбящую женой его в 1826 году ноября 17 -го дня. Никто не ожидал такого внимания к имени Бортнянского, такого поистине народного признания давно умершего автора духовной музыки. В придворной Перческой капелле состоялся вечер памяти композитора. Первоначально выступил Смоленский, который еще раз напомнил присутствующим биографию Дмитрия Степановича и отметил его роль в становлении русской духовной музыки. Затем Перчей капеллы исполнили ряд наиболее известных его сочинений. Подобного рода концерт, состоящий только лишь из произведений Дмитрия Степановича Бортнянского, причем самых лучших, был первым за все десятилетия после его кончины. События само по себе можно считать уникальным Не менее уникальной стала и выставка произведений Бартнянского, открытая в специальном зале капеллы. Там были предоставлены автографы и рукописи многих его сочинений, а также печатные ноты. На выставке гости могли лицезреть и то, что в настоящее время считается, увы, утерянным. Но самое главное, там любители музыки впервые открыли для себя еще и светского Бартнянского, автора сонат, инструментальных сочинений, опер. Автографы квартета и квинтета, итальянских опер «Алкид» и «Квинтфабий», «Павловские сочинения», «Сокол» и «Сын соперник» — все это лежало под стеклянными колпаками, доступные для рассмотрения, как и знаменитый рукописный альбом «Сонат» для клавесина, подаренный Бортнянским Марии Фёдоровне и ныне также считающийся утраченным. Эхо юбилея прозвучало и в некоторых европейских странах, и даже за океаном. В герцеговине под руководством известного сербского поэта, автора патриотических стихотворений и драм Алексы Шантича прошло празднование знаменательной даты, был устроен концерт из произведений Бартнянского. Подобного рода праздники проходили в Греции и Соединенных Штатах Америки. 150-летие со дня рождения Дмитрия Степановича Напомнило о том, что в России нет не только памятника ему, но и нет памятника вообще русским музыкальным деятелям многовековой русской культуры. Юбилей всколыхнул поначалу стихийное народное движение за сбор средств на постановку памятника композитору или же вообще композитором духовного пения. Заметки по поводу нового предприятия появлялись в русской печати. Поначалу выступили газеты «Русь», «Голос правды», «Русская музыкальная газета», «Хоровое» и «Регенское дело». Их поддержали другие издания – «Музыка и пение», «Петербургская газета», «Церковные ведомости», «Новое время», «Колокол», «Петербургский листок», «Свет сегодня», «Баян», «Музыкальный труженик» и многие другие. Развернулось широкое общественное движение. Деньги на строительство собирались по всей России, устраивались концерты и благотворительные вечера. Несколько лет продолжались разговоры. Пресса опубликовала статья о необходимости завершения этого начинания. Наконец был создан специальный комитет на общественных началах под руководством Смоленского. Комитет обратился в Министерство внутренних дел с просьбой утвердить его статус и разрешить официальный сбор средств на сружение памятника. Разрешение было дано. С 1908 года начинается постоянная работа комиссии по постановке памятника трем известным композиторам духовного пения – Бортнянскому, Турченинову и Львову. Комитет также проводил вечера и концерты. Затем было принято решение о том, где поставить такой памятник. Перебирались разные варианты. Все в Санкт-Петербурге. То площадь Исаакиевского собора, то перед Казанским собором, то Малая конюшенная улица, которую даже намеревались переименовать в бульвар Бортнянского. Наиболее приемлемый и удобный проект места установки памятника предполагал его у стен придворной певческой капеллы неподалеку от Зимнего дворца, у певческого мостика, на том самом пути, который композитор каждый день проделывал от дома до места службы. Время шло, средства все собирались, но их явно не хватало. Установка памятника затягивалась, Одновременно подобная же идея возникла и у любителей русской музыки за рубежом. Из Америки на имя Смоленского пришла просьба выслать необходимые наглядные материалы о Бортнянском. Смоленский незамедлительно откликнулся на просьбу и выслал копию одного из портретов композитора. В 1911 году памятник композитору был изготовлен в Нью-Йорке и установлен там же в одном из храмов. Автор памятника, который стоит в Нью-Йорке и по сей день неизвестен. Постанавливается.